Глава 50. Викарий поприветствовал собравшихся, и служба началась. Джейн с Софией сели на одну из первых скамей. Фред, надевший по такому случаю синий костюм, остался у купели с Мэгги на руках. София всхлипнула. Джейн тоже смахнула слезу. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа!» произнес священник, благословляя ребенка. Джейн улыбнулась. Она столько раз слышала эти слова из уст преподобного Остина. «Аминь», — отозвался Фред. Викарий полил головку Мэгги святой водой. Мальчик пропел Пиа Джейсу, как в старые времена. Примечание Пиа Джейсу домины, праведный Господи Иисусе, стих финальные строфы, секвенции и Рая, буквально означающий «День гнева». Автором текста, который считается Фома Челанский, 13 век. Конец примечания. Правда, потом всем предложили выстроиться перед алтарем, чтобы сделать фотографию. Фред жестом подозвал Джейн, и она стала с ним рядом. От того, что все засуетились, малышка проснулась и заворчала, как медвежонок. Этот звук грозил перерасти в оглушительный крик. Собравшиеся насторожились. Благостное настроение, созданное пением, стихами и церковной атмосферой, могло в любую секунду разбиться в дребезги. Фред явно испугался. Джейн взяла у него девочку и принялась инстинктивно покачивать. Почувствовав умиротворяющее движение, Мэйгги решила пока не кричать. Джейн, спеша воспользоваться этим затишьем, улыбнулась ребенку. Ее круглое румяное лицо всегда нравилось малышам, Она, озорная тетя Джейн, с легкостью добивалась ответной улыбки даже от самых беспокойных младенцев. Это дитя 21 века не стало исключением. Зачарованно глядя на новую знакомую, Мэйгги разулыбалась и удовлетворенно забулькала. Джейн затаила дыхание, прислушиваясь к самому милому из всех известных ей звуков — радостному сопению пухленького малыша. Внутри у нее что-то всколыхнулось. Любовь. Непреодолимая и непознаваемая сила больно кольнула сердце. Не это ли самая хитрая и самая безотказная уловка природы? Джейн иногда немного завидовала умению своей матушки сочинять рецепты в стихах. Из-под пера миссис Остин выходили строчки, заставлявшие всех хохотать. Она, мать семейства, любила чтение, но позволяла себе взять в руки книгу только поздним вечером, если к тому времени бывали заштопаны все чулки и написаны ответы на все письма, однако и штопки, и корреспонденции ей, как правило, хватало до глубокой ночи. Будучи вдвое старше своей дочери, миссис Остин прочла вдвое меньше, чему не следовало удивляться, ведь Джейн была в четыре раза свободнее. Если что-то и казалось удивительным, так это то, с какой готовностью маменька растворялась в делах, заботах и чаяниях своих детей. Если она не подыскивала шторы для банка Генри, то слушала предлинные и прескушные проповеди Джеймса. Теперь Джейн поняла, в чем причина. Стоит твоему ребенку хоть раз улыбнуться тебе, и все остальное перестает для тебя существовать. Ей представилось ее собственное дитя, которому она с радостью будет отдавать все свои силы кормить его, просыпаться вместе с ним среди ночи, гордиться тем, что никто, кроме нее, не может его успокоить. Опьянённая этой гордостью, она не захочет тратить время ни на что другое. Маленькое существо все поглотит, погубит все стремления своей матери, оставив только желание холить его или леять. «Наверное, это у тебя от природы ладить с детьми», — сказал Фред. Джейн кивнула, вернула ему Майги. Он посмотрел на нее в некотором недоумении, по-видимому, не поняв, зачем было отдавать ребенка именно сейчас, когда они так прекрасно общались. То, как умело Джейн успокоила младенца, не укрылось и от остальных собравшихся. Все заулыбались, маленькая толпа одобрительно загудела. Фред не сводил со своей невесты влюбленных и восхищенных глаз. Мистический аромат церковных благовоний, поначалу казавшийся Джейн приятным, теперь вызвал у нее тошноту. Она заставила себя улыбнуться и сглотнула желчь, поднявшуюся по горлу. Следующим утром София поприветствовала Джейн восторженным заявлением. «Сегодня мы идем мерить свадебные платья». Джейн рассмеялась и протестующе помотала головой. «Нет, спасибо». «Почему нет? Будет весело. Это же самая приятная часть подготовки к свадьбе». «София, я обручена всего два дня. Подвенечный наряд мне пока не нужен». «Вот тут ты ошибаешься, Джейн. Сейчас самое время им заняться. На выбор подходящего платья иногда уходит несколько месяцев. Свадебные салоны — это ворота, через которые женщина входит в свою мечту. Чтобы тебя от них не оттеснили, нужно договориться с привратниками заранее». София допила кофе и взяла свой гигантский редикуль. «Лучше не сопротивляйся. Чему быть, того не миновать». Она вытащила Джейн из дома, и повела в город. Там они встретились с мужчиной приятной наружности. «Это Дерк, мой советник», — сказала София. «Он поможет нам отыскать лучшие платья на планете». Мужчина с улыбкой протянул руку. Джейн пожала ее. «Ну, Дерк», — скомандовала София, «сейчас мы начнем мерить платья, а вы выкладываете все как есть. Если ужасно, так и говорите». «Хорошо, мисс Энфорд». «Но я уверен, что вы будете обворожительны в любом платье». За 6 часов они обошли пять магазинов, так ничего и не купив. Джейн падала с ног от усталости. Она примерила больше дюжины прекрасных платьев, но ни одно из них Софию не удовлетворила. «Здесь, в бате, мы перерыли все до последней тряпки», — жаловалась та. «Предлагаю запрыгнуть в Евростар и рвануть в Париж. У меня там друзья». Но Джейн взмолилась, чтобы ей позволили вернуться домой и дать ногам отдохнуть. «Хорошо, сейчас пойдем, пообещала София. «Но сначала заглянем еще в один магазин. Старый. Я чуть про него не забыла». Джейн и Дерек попытались воспротивиться, но их протест был проигнорирован. «А вот, это тут», — сказала София, когда они остановились перед одной из витрин «Вестгейт Роуд». Джейн ахнула. «Я здесь уже была». Вывеску сменили, но название осталось прежним — «Мессон де Боа». Именно в этой модной лавке матушка купила для Джейн муслиновое платье. У двери, как и 200 лет назад, красовалась табличка с королевским гербом. Внутреннее убранство магазина не изменилось. Та же лепнина в виде роз на потолке, те же латунные карнизы, те же до блеска отполированные шкафы. Изменились только товары — Продавцы, как и раньше, носили красные галстуки, несмотря на то, что теперь это были женщины. София велела одной из них принести самое красивое платье. Продавщица кивнула и исчезла. Вскоре она вернулась с измерительной лентой и тремя бокалами шампанского для гостей. Когда мерки были сняты, другая женщина принесла платье на шелковые вешалки. Продавщицы принялись суетиться вокруг Джейн и поздравлять ее с блистательной победой на любовном фронте. Ей помогли надеть платье. «Это стиль арт-деко», — сказала одна из женщин. «Шёлковый креп, косой крой». Джейн повернулась к своим друзьям. Из зеркала, стоявшего рядом с их креслами, на нее глядел белый ангел. «Что за жидкость вдруг потекла у меня из глаз?» — сказала София, улыбаясь. «Какой этот цвет?» — спросила Джейн, изучая свое отражение. В её времена подвенечные платья, как правило, бывали голубыми, с золотой, кремовой или лимонной отделкой. «Слоновая кость — идеальный вариант для майской свадьбы», — ответила продавщица. «Все ваши платья белые», — удивленно заметила Джейн. «Да, мисс, потому что они свадебные». София пояснила. «Сейчас все свадебные платья белые. Белый цвет символизирует непорочность невесты». «Понимаю». — пробормотала Джейн, покраснев. — За правдой мы не гонимся. Джейн опустила голову. — Ну как вам? Нравится? Какие ощущения? — спросила одна из продавщиц. Джейн пожала плечами и снова поглядела в зеркало. Нравилось ли ей платье? Оно было прекрасно и словно бы струилось по ее телу. Всю свою прошлую жизнь она надеялась найти мужа, имея, однако, довольно смутное представление о том, какова будет награда в случае успеха. Джейн никогда не представляла себя ни невестой в подвенечном уборе, ни женой. «А какие ощущения у меня должны быть?» — спросила она. «На твоем месте я бы ощущала триумф», — сказала София. «Ты выглядишь потрясающе! Фред будет в восторге!» Подмигнув Джейн, она обратилась к продавщице. Теперь займемся моим платьем подружки невесты. Если у нас арт-деко, то и я должна быть как из экранизации Великого Гэтсби 70-х годов или из Бонни и Клайда. В общем, хочу, чтобы было стильно и дорого: бриллиантовые броши, жемчужные серьги. Покажите мне все это. Родовщица бросилась исполнять волю звездной клиентки. София пошла за ней, на ходу осыпая ее новыми распоряжениями. А Джейн все смотрела на себя в зеркало. «Вы действительно выглядите восхитительно. Ваша будущая родственница не преувеличила», — сказал Дерек и улыбнулся. «Спасибо». «Вы женаты, Дерек?» «Уже четыре года». Он поднял руку и показал золотое кольцо. «Поздравляю. На вашей жене в день свадьбы было нечто подобное?» — спросила Джейн, указав на свое платье. «Вообще-то у меня муж». «Вот как?» Произнесла она, широко раскрыв глаза. Дэрек добродушно усмехнулся. «Он действительно хотел надеть что-то подобное, но, к счастью, я его отговорил». Джейн ничего не понимала. «Вы женаты на мужчине?» «Да. Что с вами? Вам нехорошо?» «Дядя Энтони», — проговорила Джейн и невольно ахнула, поражённая внезапным воспоминанием. «Что, простите?» У меня был крестный, дядя Энтони, друг нашей семьи, адвокат. Я его очень любила за весёлый нрав и остроумие. Он писал такие славные письма. Ни один праздник в нашем кругу не обходился без его добродушных шуток и щедрых подарков. Так вот, дядя Энтони водил дружбу с одним джентльменом. Как-то раз сосед застал их вдвоем. После этого дела в конторе дяди Энтони разладились, и он уехал со своим другом за границу. Мне запретили ему писать. С тех пор в нашей семье никогда не упоминали его имени. «Печально», — сказал Дерек, и посмотрел на Джейн с удивлением, как будто бы другими глазами. Конечно же, он не знал, кто она и откуда взялась, а значит, не представлял себе, какое расстояние отделяло ее от современных нравов. Не понимая, насколько она поражена его признанием, он все же был с ней терпелив и дружелюбен. Видя, что перед ней хороший человек — Джейн благодарно улыбнулась ему и спросила. «Невероятно, такие истории вам не в диковину?» Дерек пожал плечами. «Отец не разговаривает со мной с тех пор, как я ему сказал». «Боже милостивый!» — воскликнула Джейн. Дерек улыбнулся. «Зато я живу с человеком, которого люблю». Джейн снова повернулась к зеркалу. Продавщицы поставили ее на пьедестал, чтобы ей было видно все платье целиком, и теперь она чувствовала себя статуей. Дядя Энтони тоже стал жить со своим другом. Думаю, они были счастливы. Сделав над собой некоторые усилия, Джейн широко улыбнулась. «Вам, сэр, я тоже этого желаю. Вы живете той жизнью, которую выбрали, не сообразуясь с мнением остальных. Всем бы нам обладать хотя бы половиной вашего мужества». «Ой», — улыбнулся Дерек, — «спасибо». Джейн опять поглядела на свое отражение. Прежде она не спешила делать все то, что общество предписывало её полу, но сейчас ей не хотелось ничего опровергать. Друзьям не терпелось нарядить ее в белое платье. Почему бы и нет, если это всем в радость? Вернулась София в сопровождении продавщиц. «Ну, что скажешь?» Джейн ничего не сказала, а только смахнула слезу. Дерек тоже проследился. «Какая счастливая!» — заворковали все. «А мама невесты одобрит ваш выбор?» — полюбопытствовала одна из женщин. «Не знаю. Как вы думаете, Джейн?» — тихо сказала София. «Думаю, да», — ответила Джейн. «А где она?» — спросила продавщица. «Здесь ее нет», — отчеканила София так, чтобы пресечь дальнейшие расспросы. Джейн отвела взгляд. «Тогда давайте сделаем для нее фото», — предложил кто-то. Джейн надели фото и дали цветок. Пока она позировала для снимка, Дерек украдкой сжал ей руку. Вторая её рука потянулась к щеке, чтобы смахнуть очередную слезу.